Когда события начались, норис разбудил меня. Он тихонько тряс меня, призывая прислушаться, и я очнулся от тех же пугающих снов. Действительно, было что послушать. За запертой дверью разыгрывался истинный кошмар. Кошки скреблись и вопили, а черномазы, не обращая внимания на своих сородичей снаружи, возбужденно бегал вдоль каменных стен, в которых я слышал топот стремительно мчащихся крыс точь-в-точь, точь, как накануне ночью. Меня пронзил ужас, поскольку это не поддавалось разумному объяснению. Крысы, если только они не были порождением безумия, охватившего только меня, и кошек прогрызли ходы, и беспрепятственно передвигались в римских стенах, которые казались мне сооруженными из мощных известняковых блоков, если только под разрушительным действием воды там не образовались извилистые галереи, расчищенные и расширенные телами грызунов. Допустим, что так, но от этого ужас не становился слабее. Ведь если это были живые грызуны, Отчего Норрис не слышал их мерзкой возни? Почему он хотел привлечь мое внимание к поведению Черномазова и к воплям кошек за дверью и лишь смутно, неясно догадывался, что именно привело их в неистовство? К тому времени, когда мне удалось объяснить ему по возможности разумно, что, как мне кажется, я слышу, Последние звуки стремительного бега затихли, удаляясь все глубже, намного глубже самого нижнего подвала. Казалось, весь известняковый утес изгрызен, как решето, полчищами рыскающих грозунов. Норис воспринял объяснение не так скептически, как я ожидал. Казалось, он был глубоко потрясен. Он жестом призвал меня убедиться, что кошки у двери прекратили шуметь, словно сочтя крыс потерянными для себя, но черномазым вновь овладел приступ беспокойства, и он царапал когтями пол у основания большого каменного алтаря в центре, который был ближе к кушетке Нориса, чем к моей. Я испытывал страх перед неведомым. Случилось нечто поразительные, и я видел, что капитан Норрис, который был моложе, сильнее и, естественно, намного прозаичнее, меня был взволнован в той же мере, что и я, возможно, из-за того, что вырос на здешних легендах. Какое-то время мы могли лишь наблюдать за старым черным котом, который все еще скреб лапами у основания алтаря, но не так яростно, и то и дело просительно поглядывая на меня и мяукая, как в тех случаях, когда хотел, чтобы я что-то сделал для него. норис поднес фонарь к алтарю и рассмотрел место, которое царапал черномазой, после чего, не говоря ни слова, он опустился на колени и счистил лишаи столетней давности с массивного камня дарийских времен на мозаичный пол». Не обнаружив ничего, он готов был прекратить изыскание, как вдруг я заметил вещь весьма обычную, от которой, однако, меня бросила в дрожь, хотя, в сущности, она лишь подтверждала мои предположения. Я поделился своим наблюдением с норисом, и мы оба, охваченные этим открытием, не отрываясь, глядели, на слабое трепетание пламени, стоявшего поблизости фонаря, от дуновения воздуха, который явно просачивался в щель между полом и алтарем в том месте, где были счищены лишаи. Остаток ночи мы провели в ярко освещенном кабинете, возбужденно обсуждая план наших будущих действий. То, что под самой глубокой кладкой римских времен Под этим проклятым зданием существует еще один склеп, о котором, не подозревали вездесущие любители старины в течение трех веков, было достаточным поводом, чтобы потрясти нас даже без всяких зловещих событий. Мы не знали, как поступить. То ли прекратить поиски и навсегда оставить дом под суеверным подозрением, то ли дать волю своей смелости и любви к приключениям, несмотря на ужасы, которые могут ожидать нас на неизвестных глубинах. К утру мы договорились поехать в Лондон и собрать группу археологов и ученых, которые смогли бы разгадать тайну. Надо сказать, что прежде чем покинуть нижний подвал, мы тщетно пытались сдвинуть центральный алтарь, который теперь стал для нас вратами в новую преисподнюю безымянного страха. Какая тайна спрятана за этими вратами, должны открыть люди мудрее нас. В течение многих дней, проведенных в Лондоне, капитан Норрис и я излагали факты, легенды и наши предположения пяти известным ученым, от которых можно было ожидать тактичного отношения к любым открытиям, если таковые последуют в результате будущих исследований. Мы обнаружили, что большинство ученых не расположены к насмешкам, но, напротив, искренне заинтересовались нашим рассказом и настроены сочувственно. Вряд ли необходимо называть их всех, но могу сказать, что в их числе был сэр Уильям Бринтон, чьи раскопки в Труаде в свое время потрясли мир. Примечание. Уильям Бринтон. Создавая этот образ, Лавкрафт мог воспользоваться фамилией известного американского археолога и этнолога Даниэла Гаррисона Бринтона, состоявшего членом многих научных обществ в Америке и Европе. Труада область древней Трои, где разыгрывались события, описанные в Илиаде Гомера. Конец примечания. Оказавшись вместе со своими спутниками в поезде, направлявшимися в Анчестер, я ощутил приближение ужасающих открытий, и это ощущение напомнило мне о траурной атмосфере в Америке на другом краю земного шара при известии о безвременной кончине президента. Примечание. О безвременной кончине президента. 2 августа 1923 года умер в результате инсульта 29-летний президент США Оррен Гардинг. Его пост занял вице-президент КАЛВИН Кулич. Конец примечания Вечером 7 августа мы добрались до Экземпрайри, где, по словам слуг, ничего необычного за время моего отсутствия не произошло. Мы решили начать исследование на следующий день, а пока я предоставил в распоряжение каждого из гостей прекрасную комнату. Сам я отправился в свою спальню в башне, и черномазый улегся у меня в ногах. Скоро я заснул, но меня мучили отвратительные сны. Видение римского празднества наподобие пира Тримальхиона, где посреди роскошного стола на блюде, закрытом крышкой, лежало нечто ужасное. Примечание. Тримальхион, персонаж сатирикона Петрония Арбитра, историческое лицо, чрезвычайно богатый, вольно отпущенник, закатывавший грандиозные банкеты, на которых гости предавались неумеренному пьянству, обжорству и разврату. Конец примечания. Затем повторился... Проклятый сон о пастухе его мерзком стаде в сумеречном гроте. Но когда я проснулся, было уже светло, и снизу доносились привычные звуки. Крысы, ни живые, ни призрачные, меня не тревожили, а черномазый все еще спокойно спал. Когда я спустился вниз, там, как и везде, царила тишина, которую один из приглашенных ученых, Томпсон, Знаменитый Спирит объяснил довольно нелепо, сочтя, что именно теперь мне предстоит увидеть то, что собираются явить некие силы. Все было готово, и в одиннадцать утра вся наша группа, насчитывающая семь человек, неся мощные электрические прожектора и инструменты для раскопок, спустилась в нижний подвал и заперла за собой дверь. Черномазова взяли с собой. У исследователей не было оснований не доверять его чутью, и нас беспокоило лишь, как он поведет себя в случае появления таинственных грызунов. Мы бегло осмотрели римские надписи и рисунки на неизвестно кому принадлежавшем алтаре, поскольку трое из присутствующих ученых уже видели их, а все остальные знали по описаниям. «Самым значимым объектом нам казался центральный алтарь, и спустя час сэр Уильям Бринтон, используя неизвестные конструкции противовесы, сумела прокинуть его на мозаичный пол. Открывшееся зрелище было так ужасно. Не будь мы подготовлены к нему, могло бы нас ошеломить». Сквозь почти квадратное отверстие в мозаичном полу виднелись каменные ступеньки, так чудовищно истертые, что в середине они казались просто наклонной плоскостью, эти ступеньки были завалены устрашающей массой человеческих, либо похожих на человеческие костей. Сохранившиеся скелеты застыли в паническом страхе, На всех костях виднелись следы крысиных зубов. Черепа свидетельствовали о явном идиотизме, кретинизме, либо примитивности пещерного человека. Ступеньки, засыпанные грудой костей, вели вниз, в туннель, вытесанный в крепкой скале, по которому поступал поток воздуха. Не внезапный порыв ядовитого воздуха из затклого склепа, а прохладный, легкий ветерок, приносивший некоторую свежесть. Мы ненадолго замерли, но вскоре принялись лихорадочно расчищать ступеньки. Именно тогда сэр Уильям, исследовав тесанные стены, сделал странное замечание. Он сказал, что туннель, судя по направлению ударов, очевидно, высечен изнутри. Теперь мне следует быть очень внимательным и тщательно подбирать слова. Очистив от груды погрызенных костей несколько ступенек, мы увидели, что сверху идет свет, не таинственное фосфорицирование а обычный дневной свет, который не мог пробиться иначе, чем через неисследованные трещины в известняковой скале. Эти трещины не были обнаружены на поверхности, что вряд ли удивительно, ведь в долине никто не жил, а скала возвышалась над ней так отвесно, что для подобного излучения требовался аэроплан. Еще несколько ступенек, и у нас перехватило дыхание при виде представшей нашим глазам картины Буквально перехватило. Торнтон, спирит, без чувств упал на руки другого ошеломленного участника нашей экспедиции, стоявшего позади него. Норрис, чье округлое лицо сделало с белым, как мел, и как-то обвисло, выкрикнул что-то неразборчивое, а с моих губ сорвался не то вздох, не то шипение, и я закрыл глаза. Стоявший за мной человек единственный из всех присутствующих старше меня выкрикнул банальное «О Боже!» самым хриплым голосом, какой мне когда-либо доводилось слышать. Из всех нас семерых образованных людей лишь сэр Уильям Бринтон сохранил самообладание, и это, несомненно, можно поставить ему в заслугу, тем более, что он возглавлял группу и увидел все первым. «Перед нами...» Был сумеречный грот, очень высокий, простиравшийся так далеко, что не охватить взглядом. Подземный мир безграничной тайны и ужасающих предположений. Здесь были камни и руины. Я со страхом окинул взглядом таинственный ряд могильников, грубо очерченный круг каменных глыб, Низкие, сводчатые римские развалины, рухнувшие здание в романском стиле, древнеанглийскую деревянную постройку, но все это бледнело перед жутким зрелищем, какое представляла собой земля. Вокруг ступени, куда ни взглянешь, громоздилась безумная путаница человеческих костей или, по крайней мере, столь же похожих на человеческие, как те, что валялись на лестнице. Кости вздымались, как вспененное море, какие-то лежали поодаль. Можно было различить совершенно или частично целые скелеты, которые, застыв в дьявольском неистовстве, либо оборонялись от какой-то опасности, либо сжимали скелеты своих жертв с несомненно, каннибальскими намерениями. Доктор Траск, антрополог, кончив классифицировать черепа, обнаружил смешение, поставившее его в тупик. По большей части, это были черепа существ, стоящих ниже в развитии, чем пилтаунский человек, но, во всяком случае, определенно людей. Примечание. Пилтаунский человек. Плод мистификации, устроенной английским археологом Доусоном, который в 1912 году якобы обнаружил близ местечка Пилтаун в графстве Суссекс части черепа древнего человека. Находка представляла собой комбинацию из черепной коробки Homo sapiens и челюсти современной обезьяны. Этот обман был разоблачен только в 1953 году, и Лавкрафт упоминает пилтаунского человека как образец, признанный всем научным миром. Конец примечания. Множество черепов принадлежало особям, стоявшим на более высокой ступени развития и совсем немногие относились к вполне развитым типам. Все кости были погрызены крысами, но встречались и отметки зубов получеловеческого стада. С ними были перемешаны крошечные косточки крыс, погибших солдат смертоносной армии, закончившей старинную сагу. Я задавался вопросом, сумеет ли кто-нибудь из нас, пережив этот день страшных открытий, сохранить душевное здоровье. Гротескное готическое воображение Гофмана или Гюйсманса не могло бы измыслить сцены более дикой и невероятной, более безумной, более отталкивающей, чем потрясший нас сумеречный грот». Одно открытие следовало за другим, но мы пытались пока не думать о событиях, происходивших здесь триста, тысяч, две тысячи или десять тысяч лет назад. Это было преддверие преисподней, и бедный Торнтон снова лишился чувств, когда Траск сказал ему, что некоторые скелеты принадлежат существам, опустившимся до уровня четвероногих за последние двадцать или более поколений. Ужас все нарастал по мере того, как мы осматривали развалины. Четвероногие и случайное пополнение из класса двуногих содержались в каменных загонах, из которых они, должно быть, вырывались в предсмертном голодном исступлении или в паническом страхе перед крысами. Их были целые стада, а на корм им, очевидно, шли грубые овощи, остатки которых в виде отвратительного силоса лежали на дне огромных каменных закромов до римских времен. Теперь я понял, почему сады моих предков были так обильны. Боже! Как бы мне хотелось забыть об этом, о назначении стат я мог не спрашивать. Сэр Уильям, стоя со своим прожектором в римских развалинах, вслух переводил надписи, свидетельствующие о самом омерзительном ритуале из всех, о которых мне доводилось слышать. Он рассказывал о ритуальной пище до потопного культа которую впоследствии использовали и жрицы Кибелы. Норис, прошедший войну Норис, выйдя из древнеанглийской постройки, не твердо держался на ногах. Постройка оказалась бойней и кухней, как он и предполагал, но видеть знакомую английскую утварь и читать знакомые английские граффити, датированные 1610 годом, в таком месте это было слишком. Я не рискнул пойти в это сооружение, дьявольская деятельность, в котором прекратилась лишь благодаря кинжалу моего предка Уолтера де Лапора. Но зато отважился войти в низкое романское здание с выбитой дубовой дверью и обнаружил там страшный ряд каменных камер с ржавыми прутьями. Три из них не были пусты, там оказались хорошо сохранившиеся скелеты, и на указательном пальце одного из них я увидел кольцо-печатку с моим собственным фамильным гербом. Под римским святилищем сэр Уолтер открыл склеп с более древними камерами, Но они были пусты. Еще ниже крипта с гробами, где находились скелеты, уложенные в соответствии с ритуалом, на некоторых надгробьях сохранились чудовищные параллельные надписи на латинском, греческом и фригийском языках. Тем временем доктор Траск вскрыл один из доисторических могильников и извлек оттуда черепа, немногим более похожие на человеческие, чем череп гориллы с изумительными резными украшениями. Весь этот кошмар оставил моего кота невозмутимым. Один раз я увидел его сидящим на чудовищной груди костей и задумался, в какие тайны проникает взгляд его желтых глаз. В какой-то мере осознав ужасающие открытия, сделанные в сумеречном гроте, так отвратительно предсказанном, Моим повторяющимся сном мы направились в черный, как ночь, на вид бесконечной пещере, куда не пробивался ни один луч света сквозь трещины в скале. Мы никогда не узнаем, какие невидимые стигийские миры разверзаются дальше, за небольшим пространством, которое мы прошли, такие тайны губительны, для человечества. Мы не уходили далеко от прожекторов, освещавших бесконечные ямы, где некогда устраивали пиршество крысы. Ямы, внезапное скудение которых заставило голодную армию грызунов сначала броситься на стада живых существ, оставшихся без пищи, а затем выплеснуться из монастырского здания в опустошительной оргии, которую никогда не забудут окрестные жители. Боже мой, эти отвратительные черные ямы с изгрызенными осколками костей разбитыми черепами, эти кошмарные расселены, заполнявшиеся костями пятикантропов, кельтов, римлян и англичан в течение многих греховных столетий. Глубину некоторых из них, набитых до краев, невозможно было определить. На дне других, куда не доходили лучи наших прожекторов, роились не имеющие имени образы. А как же, подумал я, злополучные крысы, которые, рыская по этому жуткому тартару, случайно свалились в какую-нибудь из расселен? Я поскользнулся на краю зияющей рва, и меня охватил приступ невыносимого страха. Когда я пришел в себя, кругом не было никого, кроме пухленького капитана Нориса. Затем из кромешной тьмы Из жуткого отдаления донесся звук. Мне показалось, я узнаю его. Мой старый черный кот тут же понесся мимо меня наподобие крылатого египетского бога в бесконечной пропасти неведомого. Я следовал за ним по пятам. Спустя секунду все мои сомнения развеялись. Это слышался таинственный, стремительный бег крыс, порожденных адам крыс всегда ищущих новые ужасы решивших увлечь меня на расплату в эти осклабившиеся пещеры к центру земли где безумный безлицый бог ньярлатлотеб слепо завывает во тьме под мелодию флейт на которых играют два призрачных слабоумных музыканта мой фонарь Погас. Но я продолжал бежать. Мне слышались голоса, и вой, и эхо, но, перекрывая все, раздавался усиливающийся звук коварного, мерзостного, стремительного бега. Он постепенно рос и рос, подобно закоченевшему покрытому пятнами трупу, который тихонько вздымается под маслянистой рекой, текущей под бесконечными мостами из Оникса к черному гнилостному морю. Что-то с разбега налетело на меня, что-то мягкое, пухлое. Должно быть, это крысы, тягучая, студенистая, голодная армия, для пира которой подходит и живое, и мертвое. Почему бы крысам не пожрать, да лапора, подобно тому как сами Делапоры пожирают то, что запрещено. Война пожрала моего сына, черт бы их всех побрал, а огонь проклятых янки пожрал Карфакс и спалил старого дай нашу тайну. Нет, нет, я не дьявольский свинопас в зловещем сумеречном гроте, У этой одутловатой, похожей на гриб твари, не может быть лица Эдварда Нориса. Кто сказал, что я Делапор? Это Вуду, говорю я вам, пятнистая змея. Будь проклят, Торнтон! Я покажу тебе, как падать в обмороки при виде того, что содеяла моя семья. Ублюдок, негодяй! Я научу тебя разбираться за кого ты меня принимаешь. Бог против тебя, в самом тебе, да постигнет тебя ужасная смерть, зло и горе, удел твой и всех твоих. Вот что, по их словам, я говорил, когда три часа спустя меня нашли лежащим на пухлом полусъеденном теле капитана Норриса а мой собственный кот прыгал и кидался на меня, стараясь вцепиться мне в горло. Сейчас они уже взорвали экземпраери, забрали моего черномазого и заперли меня в Хануэле, в этой комнате с решетками, в полголоса переговаривая о моей наследственности и о случившемся в усадьбе. Торнтон находится в соседней палате, но мне не разрешают с ним говорить. Большинство фактов, имеющих отношение к обители, пытаются скрыть. Когда я заговорил о бедном Норисе, меня обвинили в отвратительном поступке. Но им всем следовало бы знать, что я этого не делал. Им следовало бы знать, что это крысы скользкие Стремительно бегущие крысы, чьи шаги не дают мне уснуть, Дьявольские крысы, шуршащие за обивкой этой комнаты И ввергающие меня в еще больше, чем прежде, ужас. Крысы, которых они не слышат. Крысы, крысы в стенах.